Миф девятнадцатый. Деньги сами не появятся. Почти каждый раз на конференциях я встречаюсь с романтичными особами, павшими жертвами этого заблуждения. Чаще всего это девушки, хотя изредка встречаются и мужчины, разделяющие эту позицию. Они настаивают, что самое главное в творческом бизнесе — быть в потоке и заниматься любимым делом. А о деньгах думать не надо, те сами посыпятся на голову, когда придет время. Только часто выходит так, что мотивация заканчивается раньше, чем с неба проливаются мифические золотые потоки. Люди разные, и у каждого свои ментальные установки. Одни считают, что даже если вкалывать целыми днями и практиковаться, все равно денег творчеством не заработать. Другие же думают, что могут заработать с поразительной легкостью. Стоит только захотеть. В их разуме достаточно найти любимое занятие, и монеты посыпятся, как из однорукого бандита в казино. Причины заблуждений. Некоторые действительно верят в то, что рубли и доллары сами постучатся к ним в дверь. Но на практике происходит такое редко. Когда людей захватывает такой стереотип? Первое когда им не хватает собственного опыта. В этом случае люди всего лишь сторонние наблюдатели, которые ни разу не пытались заработать на творчестве, либо начинали, но не получили за это ни гроша, и решили, что это потому, что это не их творческое направление. И даже собственный отрицательный опыт не заставил их пересмотреть свои взгляды. Такие персонажи продолжают активно поддерживать этот миф и популяризировать магическое мышление. Они слышали об этом в теории, и им понравилось. А что? Романтично, очень удобно и легко выглядит. Занимаешься любимым делом, а доход появляется сам по себе. А если не сработало, нет никаких результатов, то адепты такого подхода считают, что это лишь исключение из правил а само правило работает, как швейцарский механизм. Им кажется, что человек просто выбрал не то дело, или он его недостаточно любит. Смешно, правда? Но люди действительно так думают, высказываются и даже дают другим советы. Второе. Когда они занимаются творческим бизнесом, но не ведут бюджет. Это большая ошибка, которая часто приводит к разочарованиям и закрытию проектов. Творческим предпринимателям кажется, что все идет хорошо. Товар продается, и клиенты есть. А когда подсчитывают прибыль, оказывается, что еле-еле выходят в ноль. Часто такой сценарий встречается среди девушек-мастериц, которые вяжут и шьют игрушки, делают украшения. Они хорошо продают свои продукты, но не ведут бюджет и не представляют, сколько из их выручки реально является прибылью а потом хватаются за калькуляторы и считают, сколько потратили на материалы, доставку и продвижение. И выясняется, что дела идут не так хорошо, как казалось. К тому же многие рукодельницы продают свои товары дешево, боясь завысить цену и отпугнуть покупателей. Много удивительных открытий ждут тех, кто начнет вести элементарную бухгалтерию. Третье. Когда они делают все правильно, но не осознают этого. «Да, я встречала таких людей. У них все идет хорошо. Аудитория отлично реагирует и покупает их товары. Но когда спросишь их, как так получается, они ответят, что все это происходит само по себе. Непринужденно и органично, так сказать. На самом деле они случайно выбрали удачную стратегию, которая сейчас работает для рынка. Опасность такого беспечного подхода заключается в том, что как только рыночные условия меняются, бизнес не адаптируется к ним и закрывается. Например, креативщик начинает вести свой Инстаграм-аккаунт. Он рассказывает про свои продукты так, что привлекает целевую аудиторию, делает розыгрыши, марафоны и все такое. И этому человеку кажется, что все происходит само по себе, что у него нет никакой маркетинговой стратегии и продвижения в соцсетях. Но что такого он сделал? просто написал про свой товар, правильно выбрал целевую аудиторию и верно обратился к ней. Но это все элементы стратегии продвижения, и если они получаются у человека интуитивно, это не значит, что у него нет никакого плана действий. Это лишь знак того, что человек интуитивно выбрал движение в нужную сторону. Почему думать о легких деньгах опасно? Можно долго жить с мыслью о том, что твой проект шикарен, пока не посчитаешь бюджет. И тогда внезапно может оказаться, что бизнес вовсе не прибыльный. Так можно остаться без денег. Вспомните креативного блогера, который двигался вперед наугад. Объективно, это огромный риск. Нынешняя интуитивная стратегия может перестать работать. Рынок поменяется. Запросы людей вырастут, и нужно составлять новый план с учетом изменений. И зачастую такого рода предприниматели не готовы подстроиться под новые обстоятельства, ведь они знают только один единственный способ действовать – по-старому. Они не знают своих сильных и слабых сторон, не анализируют провалы и прорывы, не планируют, как же они могут выяснить, что именно нужно делать по-другому в новых условиях, если никогда не видели картины в целом. Противоядие от синдрома легких денег. Решения, которые я предлагаю, основаны на причинах появления мифа, поэтому во многом они будут пересекаться. Итак, давайте посмотрим, как перестать надеяться на авось. Первое. Введите бюджет. Когда я предлагаю вести бюджет, у многих начинается паника. Они говорят, что ничего об этом не знают, не проходили никакие курсы по личным финансам и не представляют, с чего начинать. У кого-то с детства не заладилось с математикой, и ему ой как не хочется этим заниматься. Хочется только творить, творить, творить, а не это вот все. На самом деле вести бюджет несложно. Посудите сами. Посчитал выручку? Вычел затраты, и вот она прибыль. С этим может справиться даже пятиклассник. Поэтому не стоит бояться сложностей. Учтите хотя бы основные статьи расходов и доходов, чтобы понимать, где находится ваш проект и что с ним происходит с финансовой точки зрения. Но это еще не все. Когда вы беретесь за расчет бюджета, то можете столкнуться с парой трудностей. Во-первых, важно организовать себя. Это тяжело. Если вы никогда ничего не считали, может показаться, что это лишняя трата времени и сил. Лучше вложиться в продажи и тому подобное. Но помните, что считать деньги – это важнейшая часть любого проекта и довольно творческая. Когда вы сравните прибыль за разные месяца, то заметите сезонные колебания – Поймете, как вы в целом развиваетесь и увидите, какие пункты стратегии приносят сочные плоды, а какие не дают никакого урожая из купюр. Не стоит опираться только на ощущения. Всегда все проверяйте. Я встречала проекты, владельцы которых думали, что дела шли хорошо. Посчитали, оказалось, что плохо. И наоборот. Некоторым казалось, что их бизнес работал из рук вон плохо, клиенты уходили, заказы поступали редко и так далее. Но стоило посчитать, и выяснялось, что прибыль росла, и все даже лучше, чем в прошлом месяце. Поэтому всегда считайте, а потом делайте выводы. Вторая трудность, с которой вы можете столкнуться, когда возьметесь за подсчет бюджета, это учет всех расходов. Когда вы только начинаете свой проект, то, кажется, трат мало. Например, что необходимо приобрести для собственного творческого бренда по пошиву одежды. Пуговицы и шерсть, ткань и другие аксессуары. Конверты и марки для отправки товаров почтой. Вроде бы мелочи. Но когда вы все сложите, то получится внушительная сумма. В идеале нужно еще посчитать, сколько времени уходит на изготовление товара, на путь до почты, стояние в очередях и так далее так вы будете более здраво оценивать не только свои деньги, но и время. И мы плавно переходим ко второму лайфхаку, который поможет преодолеть стереотип денег, взявшихся из ниоткуда. Второе. Мыслите стратегически. Начните относиться к своему проекту как к плану по завоеванию мира, в котором все прописано и учтено. Иначе громкий провал. На каждом шагу анализируйте, что происходит, и следите за развитием проекта. Оценивайте, какие методы приносят результат, а какие только тратят время и деньги. Отслеживайте, какие товары или услуги приносят большую прибыль, и почаще задавайтесь вопросом, почему именно это дало результат. Так вы сможете дальше развиваться и прокачивать свой творческий проект. Но и это еще не все. Есть Третье решение. Третье. Составьте план действий. Когда вы планируете наперед, на основе анализа и понимания стратегии вы развиваетесь. Например, включайте в планы то, что принесло вам лучшие результаты. Пробуйте на основе этого что-то новое или совмещайте лучшие идеи. На этом этапе спотыкаются люди, уверенные в своей творческой суперсиле. Они говорят, что не могут действовать по плану, ведь у них творческая натура. Они любят делать все спонтанно и в состоянии душевного полета. Здесь важно сразу понять, план не касается творческой части нашей работы. Он относится к тому этапу, когда мы решаем зарабатывать. Я знаю многих креативных людей, которые смогли совместить творческое начало и его монетизацию. В этом моменте многое зависит от тех мотивов, которые побудили вас заниматься своим делом и зарабатывать на этом. Если мотивы сильные, то вы никогда не будете придумывать отговорки. Вы просто возьмете лист бумаги и составите план. Звучит логично, согласны? А если мотивация, которая привела вас к собственному креативному бизнесу, не волнует вас до глубины души, то до планирования дела может и не дойти». Сейчас я хочу приправить свои мысли парочкой примеров из жизни знаменитостей. Сальвадор Дали и его спутница. У художника была прекрасная жена. Она взяла на себя все финансовые вопросы и пиар. Продвигала карьеру Сальвадора, а он спокойно занимался творчеством, не думая о мирском. Конечно, если у вас есть такой агент, который будет все организовывать, находить клиентов и уговаривать их на покупку, вам очень повезло. Если такого человека нет, то стоит уделить внимание стратегии самостоятельно. Джоан Роулинг и взрывной успех. Писательница создавала первого Поттера в ужасных условиях. У нее не было денег и возможности что-то анализировать и планировать. Она просто создавала этот фантастический мир так, как чувствовала. Первую версию романа ей даже пришлось распечатывать на принтере, потому что не было денег на более качественную печать. И вот дебютная книга взрывает издательский рынок. Джоан тут же понимает, надо хватать быка за рога. И пишет еще несколько книг. Но их она уже создает с учетом того, что нравится ее читателям. Она закручивает сюжет так, чтобы у них от удовольствия закружилась голова. О том, что последующие книги Джоан писала более осознанно, можно судить по растущей популярности вселенной Гарри Поттера, вплоть до самой последней части. И вот что важно. Джоан повезло, что ее видение попало точно в целевую аудиторию. Но везло бы ей и дальше, если бы она не проанализировала читательский интерес и не подошла с умом к созданию следующих частей фантастического романа. М? Не стоит так сильно рисковать и ставить все на творческую искру. Если у вас есть возможность, обязательно изучите все факторы и условия, прежде чем тратить время и деньги на создание продукта. В отличие от писательницы, перед вами открыта всемирная сеть, В интернете сегодня вы можете изучить конкурентов, пройти курсы, не выходя из дома, подключить сервисы по аналитике и так далее. Кстати, история роулинг – это один из показательных случаев, когда нужно быть готовым к своему везению. Иначе есть вероятность вспыхнуть и сгореть, как сверхновая. Ведь такое случается чуть ли не каждый день. Вспомните звезд однодневок из интернета, ТикТок, Инстаграм, Ютуб, музыкальная индустрия. Например, появился певец с горячим хитом, погремел месяц из каждого смартфона и автомобиля, а потом исчез. И никто больше ничего о нем не слышал. Не всегда, но часто случается так, что исполнитель просто не готов к такому быстрому взлету. Он сделал что-то под влиянием вдохновения, и людям понравилось. А что дальше будет? Стратегии нет. Плана нет. Как сделать еще один хит, непонятно. Поэтому копите знания, учитесь продумывать свои шаги и всегда будьте готовы к приятным случайностям. Как мои ученики идут к результату? Среди моих студентов нет никого, кто делал бы деньги из воздуха. Все много работают. Конечно, есть те, у кого спонтанно получается востребованный продукт но когда они приходят на курс, то удивляются, когда находя причины популярности собственных рисунков. Тогда они не только обнаруживают свои сильные стороны и начинают их использовать, но и составляют стратегию развития, прописывают план, чтобы из случайности сделать работающий инструмент. Как это было у меня? Я никогда не надеялась, что деньги придут ко мне сами. Хотя мне нравилась мысль о том, что любимое дело – это не работа в классическом понимании, когда заставляешь себя подниматься с кровати и ехать через весь город по пробкам. Когда начинаешь заниматься любимым делом, может появиться мощное ощущение, что результат появляется сам собой. Но это результат наших целенаправленных действий. Просто многие не замечают, как усердно они трудятся. Однажды одна студентка поделилась со мной, что не делает ничего особенного, просто рисует в свое удовольствие. Выяснилось, что она рисовала по 10-15 часов в день. Вот вам и ничего особенного. Когда дело в кайф, время пролетает незаметно. Я сама рисовала по 12 часов в день на заре своей карьеры. На это у меня была целая гвардия причин. Не было никаких готовых решений рекомендаций. Все постигалось на личном опыте. Было мало опыта в рисовании, только активная практика могла меня спасти. Поскорее нужен был результат, я была безработной на тот момент. Для меня это нереальный кайф, и я, правда, не могла оторваться от ноутбука. Оглядываясь на то время, понимаю, что вроде бы не сделала ничего особенного, всего лишь занималась любимым делом и получала удовольствие. С другой стороны, я работала как папа Карла, по 12 часов в день. Пробовала всевозможные стратегии, подходила к продукту с разных сторон, а еще анализировала все с маркетинговой точки зрения, с позиции оптимизации бизнеса. Вроде и работы сделано много, но вся она в кайф. Смотрите на свой творческий проект со стороны удовольствия, но не забывайте приглядываться к нему и с рациональной стороны. Всегда считайте деньги и просчитывайте несколько ходов вперед, как матерые шахматисты. Упражнение. Честно ответьте себе на вопрос, считаете ли вы, что вам нужно уделять время только творческому процессу, а деньги сами вас найдут? Если вы ответили утвердительно, опишите этот волшебный путь, которым деньги вас находят. Если вы ответили отрицательно, Составьте список из пяти пунктов, описывающих ваши конкретные шаги, которые позволят заработать на своем творчестве. Деньги сами появятся.